День независимости. Где-то слева остался Шпицберген, пробитый метелями и стрельбой диверсантов. Справа незримо проплыл медвежий, о котором даже лоцман ничего доброго не скажет. Кресера Хамิลтона, уже рассекреченные противником, теперь следовали в 10 милях впереди по курсу конвоя. На флагманском Лондоне была укреплена фальшивая труба, делавшая его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 Одному Янки не повезло, отвечал Брум со сминцев сопровождения. Но он, кажется, заколдован и не тонет. Добейте его, велели скрисеров. Англичане быстро сняли весёлых пострадавших. На некоторых были отличные выходные костюмы и чистые белые сорочки с аккуратно завязанными галстуками. Со спасательного судна англичане кричали американцам, державшим тяжёлые чемоданы: "Чемоданы за борт! Ещё чего не хватало!"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 Приглушённо мурлыкая дизелями, словно сытая кошка возле миски со сметаной, субмарина обошла покинутый корабль по кругу. Немцы записали название судна, его тоннаж, прикинули на глаз, сколько груза на его палубе, потом аккуратно всадили в него третью торпеду. После чего у 255 дала радиограмму о своей героической победе. Гитлеровские подводники всегда славились фальсификацией фактов. Недаром же папа Денец проверял их работу по сводкам Би-Би-Си. Свергая за борт контейнеры, Кор Ньюпорт нехотя расставался с жизнью. Ну как, читатель, страшно ли? По-моему, пока еще не страшно. Хотя караван Пикю-17 уже осиротел. Один офицер и три матроса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 Радисты с Пи-Кю-17 постоянно ощущали присутствие противника, не вылезавшего из-под облаков. Там, в Поднебесе, сейчас творились какие-то загадочные дела. Над мачтами кораблей ветер трепал в флаге сигнала воздушной атака неминуемо. Аэростаты поднимались все выше. Боевая тревога, объявленная еще с полуночи, держала прислугу на ногах. Измотанные до предела, С глазами красными, словно в лицо им плеснули кислотой, англичане из-под пловских блинчатых касок вглядывались в небо. Кажется, нас уже осажают на сундук мертвеца, говорили они. Этот чёртов туман, из-за него нам будет не упредить противника заранее. Вдруг, словно лопнула птаённая пружина, всё закружилось в вихре беспорядочного огня, динамики корабельных трансляций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 Американский сменинец Уэйнрайт, открыв огонь, пошёл навстречу торпедоносцам. Самолёты прорвали полосу тумана и дыма, в лицо германским пилотам брызнуло яркое солнце и смерч огня. Не выдержав резких контрастов боя, лётчики ещё издали положили торпеды на воду. Доблестный Уэйнрайт, выскочивший далеко вперёд, Оказался в центре хоровода множество торпед, шнырявших вокруг него, словно акулы возле кашалота. Над американцами со звоном лопнул фюзеляж одного торпедоносца, и это отрезвило пилотов. Они отвернули назад. Но своей атакой с носа каравана они отвлекли внимание людей от обстановки на кормовых углах, а там сразу 24 торпедоносца прорвались к каравану. Это были новейшие Х-177 из-под фюзеляжей которых несли с на корабли торпеды. Сбревшего полёта в плюмажах рассыпчатой пены, срезаемой ветром, стервятники точно и фалангой врезались в караван с кормы. Когда на тебя, прямо в твою грудь, летит вражеский самолёт с торпедой, а в раскалённом клюве его клокочет яркая точка огня, И когда кажется, что все пули устремлены только в тебя, вот тогда наводчику, которому осталось жить мгновение, надо собрать свою волю в комок, привести врага в скрещение нити прицела, и тогда, допустим, ты не успел. Тогда над тобой, уже мёртвым, своим истребляя на корабле всё живое, несётся чёрная тень смерти, и ты наводчик Будешь отвечать за всё, даже за то, что ты погиб раньше, нежели твой автомат успел заговорить пом-пом-пом-пом-пом. Навстречу плотному огню кораблей самолёты выстреливали острые пучки трасс, убивая и калеча людей на палубах зажигательными пулями, горевшими ещё в полёте. Всюду разлетались стёкла рубок, жестоко раня лица выкалывавы осколками глаз. Торпедоносцы мчались над самой водой прямо между бортов кораблей, будто их несло вдоль нескончаемых коридоров. Грохот, треск, звон, крики, вой моторов с площадок стрельбы, будто с заводского конвейера, так и с металла в море сверкающую лавину отстрелянных гильз. Из растворенных ворот контейнеров гулкоухали танки. Это был парадокс войны. Танки, плывущие в океане. били и куда по самолётам. Торпедоносцы летели почти вровень с мостиками, и по ним стреляли сейчас из всего, что приспособлено для стрельбы, даже фальшфейерами, которые красочно, но бессильно разбивались о кабины пилотов. А над водой, отблескивая медью, несли торпеды, и теперь множество пушек и автоматов уставились за борт, силя поразить уже не самолёты, сбросившие смерть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 Но торпеда уже шла на них, серебря воду газом. Донбасс умудрился отвернуться. Только отвернули, пошла на них вторая, на циркуляции. Она, кажется, даже задела корму, но её тут же отбросило к чёрту работой винтов, а там в кипении она кувырнулась, быстро затонув. Пронесло, раздался вздох облегчения на Донбассе. Донбасс сам уйдёт от смерти.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 Павловой в Ленинграде хранятся рейсовые отчеты мужа об участии в караванах Пикю и выдержке из вахтенных журналов. За мужество Павлов был награжден советскими и английскими орденами. Да, это случилось. И было очевидно этого не избежать. Торпеда поразила советский корабль Азербайджан. Командир американского эсминца Уэнн Райт сообщал своему командованию. Сначала русский танкер был охвачен пламенем высотой около 60 м. Потом пламя быстро погасло, и над танкером взвились клубы дыма и пара. Английский историк дописывает эту сцену. Тяжёлое орудие в носовой части танкера, укомплектованное исключительно женщинами, продолжало вести огонь в направлении немецких самолётов. Мощный заряд вырвал кусок борта изнутри поражённого танкера, Началось бурное извержение чего-то тягучего и маслянистого. Азербайджан по инерции ещё двигался вперёд, медленно вылезая из облака дыма, пара и копоти. Сверху на него падали обломки. Потом машина отказала, и он замер, окружённый каким-то подозрительным веществом, вытекающим из его пробоины. Союзный тральщик подходил к нему с опаской, каждую минуту море вокруг корабля могло вспыхнуть.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 усиленный мегафоном послышался не очень-то дипломатичный окрик. «Пошли к чертовой матери! В помощи не нуждаемся!» Наведенные прямо на тебя орудия — это, конечно, не помощь, но сейчас было некогда выбирать слова. На PQ-17 повторилось почти то же, что случилось и на PQ-16 со старым большевиком. Азербайджан... Золотав пробойну пластырем, укрепил изнутри борта подпорами, привёл в действие помпы, контуженные взрывом торпеды, откачал из отсеков грязную воду и продолжил свой путь. Флагман конвоя скоро принял с него сигнал: "Номер 52, занимаю своё место в ордере". Немцы отвязались от каравана около 20 часов 30 минут, и понемногу всё стихло. Был резкий перепад, словно быстрая смена атмосферных давлений, от гвалта и стрельбы к удивительной тишине. Англичане, не покидая боевых постов, уже стали пить чай. Корабли PQ-17 поравнялись с немецким Хенкелем, который лёжа на воде, корчился в едком бензиновом пламени. На его крыле спасался знаменитый ас Ганнеман, возглавлявший нападение торпедоносцев.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 Пусть он тонет вместе с пылающим самолётом. Испытав страшные потрясения, потеряв корабли и команды, караван PQ17 снова ложился на генеральный курс. Сталинград. Вот та конечная пристань, на которую должны быть свалены важные стратегические грузы. Из далека ещё слышалась частая стрельба. Это англичане добивали раненых транспорта.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 Война есть война. Это всегда испытание мужества, риском. И без потерь на войне не обойтись. А потому караван настойчиво стремился к далекой цели. Пикю-17, конечно, пришел бы к нам, как пришли до него другие караваны. Пусть с потерями все равно бы пришел, но судьба каравана Пикю-17 была решена в цитадели.